Глава девятнадцатая У Натана Ройса был выходной. Первый за этот месяц и с насыщенной личной программой. С первым пунктом мы расстались недавно в кофейне. Только наличие на мне формы адепта военной академии да иллюзорной маски прыщавого подростка смогли убедить рыжеволосую особу, что из Сиру Ройсу поручили шефство над новобранцем, причём задание дал не Абекто, а сам наш главнокомандующий. И вот теперь я шла по улице и ела на ходу сдобную ватрушку. Нет, от диеты я не отказалась. Просто придерживаться правильного питания собиралась исключительно в стенах военной академии. «Так мы сейчас в тюрьму, да?» «А ты торопишься занять местечко потеплее?» и Ройс шагал рядом и вел коня под узцы. «Я законопослушная подданная его императорского величества». и Ройс отреагировал скептическим смешком. Я же вернулась к уничтожению ватрушки и думала над тем, насколько стремительно менялась моя жизнь. Лорд Льен отправил меня на условную охоту в компании эссира Ройса. Хотя я почти что дипломированный иллюзионист, особых иллюзий относительно мотивов нашего главнокомандующего не было. Лорд Льен проверяет, клюнет ли на меня чёрный маг. Если маг не идёт, а он определённо не идёт, то в ближайшее время активация «Смертельного проклятия» мне не грозила. Чёрный маг умел ждать. Хватило же у него терпения, чтобы поэтапно, не вызывая подозрений, свести в могилу 19 выпускников Шипа. Вот и сейчас Чёрный маг будет выжидать. Лорд лен станет наблюдать, а я... Я теперь не представляла, как добраться до столичного особняка рода Саторов. Даже наличие портала под боком не спасало. Единственный выход — довериться Элмору. Его высочество точно что-нибудь придумает. Скажу, что в особняке могут обнаружиться сведения об орене Элмор наверняка заинтересуется, а там буду действовать по обстоятельствам». Обстоятельства. В них до сих пор оставалось слишком много неизвестных переменных. Например, нам до сих пор не выдали расписание курсов интенсивной переподготовки. И это настораживало. Берг с утра снова уверял, что ещё рано. «Боевики с парнями на охоте, кому это расписание нужно?» Мне оно было нужно. Мне. Как я могу что-то планировать, не зная, сколько времени эта Кхарова переподготовка будет отжирать? Хорошо, что хотя бы доступ в карагат появился. Лорд Льен лично поставил мне метку, позволяющую проходить сквозь стену из серебряного арба. Хранитель не применул напомнить внутренний распорядок. После заката все учащиеся должны находиться на территории Академии, за опоздунами отправляли боевых призраков. Тут следовало ужаснуться, уж больно тон хранителя был зловещий. Я и постаралась. Глаза выпучила, на лицо по быстрому накинула иллюзию бледной морды и стала тихонечко подвовать. Хранитель одобрительно хмыкнул, а вот лорд Льен улыбнулся. «Скептически так, давая понять, что переигрываю. Да, над стимуляцией ужаса мне ещё работать и работать. Да и боевых призраков я ни разу не видела. Надо бы при случае ликвидировать этот пробел в образовании». Кстати, о пробелах. С даром прорицания Арии следовало что-то решать. Если лорд Льен не ошибся и украденная сила начнёт восполняться, то Ария нас ещё не раз предсказаниями осчастливит. Ещё бы она их запоминала или хотя бы умела трактовать, а то ляпнет что-то в трансе, а ты мозги ломай. Над головой громко прокаркала ворона. На белую птицу и предвестницу прихода мёртвых она не тянула, но я всё равно украдкой показала вороне язык. Вот так, в мысленных трудах и заботах, я и дотопала до места назначения. Городская тюрьма находилась в паре кварталов от военного гарнизона. Это было низенькое, словно вросшее в землю здание. Добротное, крепкое, да и магия от него фанила знатно. Надёжнейший каменный мешок. На этом казённые средства, выделенные на строительство тюрьмы, закончились. Так что на административной части жёстко сэкономили ещё на этапе возведения и продолжали экономить до сих пор. Я с молчаливым укором осмотрела полуоблесший серо-бурый кирпич, а потом взяла, да и обновила краску. Мне не жалко, глазам приятно. И Серройс только присвистнул от удивления и мотнул головой на щербатые ступени крыльца. «Подлатаешь или сразу красную дорожку выкатишь?» На то, чтобы заполнить проплешины иллюзорной плиткой, у меня ушла пара секунд. Хотела ещё и перила для солидности наколдовать, а потом передумала. Не хотела снести ответственность за чей-то расквашенный нос. В кабинет начальника тюрьмы Эссир Ройс валился без стука. Плотный мужчина средних лет, сияющий лысиной на макушке, подскочил со стула и попытался прикрыть бумагами, разложенные на столе карты. «Но-то совсем сдурел». «Есть, малёха». Пришёл к тебе до начала официальной отработки. Впору в храм бежать, да требовать, чтобы проверили, всё ли с головушкой в порядке. Твоя головушка стукнута ещё с детства. Видимо, матушке было тяжело поднимать, да в кроватку укладывать. Шуток на тему семьи не приемлю. Резко бросил Ройс и отчего-то при этом покосился на меня. Хм, вот и что не так с семьёй Инкуба? С начальником тюрьмы эсир Ройс был на короткой ноге, чем бессовестно и воспользовался то есть озвученному плану перекинуться в картишки до да выпить винишка собирались следовать. А вот с чаем кинули. Начальник провёл меня в пыльную комнатушку с крошечным решётчатым окошком под самым потолком. Воздух в ней был такой спёртый, что я чихнула ещё на пороге, а потом демонстративно покашляла. «Да, неприятно тут у нас. Вот секретари не приживаются. Как последний сбежал в прошлом месяце, так и с делами швах». «А я при «Так ты ж баба! Приберёшь, раз Начальник довольно рассмеялся собственной шутке. «Эссир Ройс, можно вас на минуточку? Наедине?» «Да хоть на две!» Начальник тюрьмы подмигнул Энкубу. «Тьфу ты, решил, что я втюрилась в этого Кхара!» «Ты только не задерживайся, обед скоро, а нам бы первую партию закончить!» Дождавшись, пока мы останемся одни, я воинственно сложила руки на груди. «Не пойдёт». «А что не устраивает?» Инкуб был сама невинность. Я медленно повернулась кругом. «Вот это всё меня не устраивает». «Дай угадаю, читать не умеешь?» «Умею». «Тогда писать? Ну, хотя бы печатные буквы ты же освоила, да?» Крутанувшись на пятки, пнула ножку стола. «Не полегчало». «Муравьи сработали бы безотказно, но мне нельзя было ссориться с Ройсом. Дам повод на себя пожаловаться, прощай пропуск в город». Лорд лиен дал чётко понять, что я обязана выполнять распоряжение эссира. Хотела поохотиться, получи и распишись. Но я же не представляла, что охотиться придётся на пыльных страницах засаленных журналов. «Лессард, не бесись. Сегодня побудешь хорошей девочкой, завтра выгуляю». На городской рынок сходим, по кабакам прошвырнёмся. Первый день он сложный самый, над нами вороны главкома от самой Академии летели. Стоп, то есть птички мне не почудились? Хотите сказать, что лорд Льен за мной следит? А ты думаешь, тебя погулять отпустили? У меня и без того месяц сложный, не усугубляй. Поверь, городская тюрьма не самое плохое место для отработки. «Вот если бы тебя в сторожку на рынке определили и заставили принимать жалобы горожан...» В голосе Исира плескалась такая тоска, что стало ясно, о сторожке он знал не понаслышке. «Не любят вас в гарнизоне». «Так за что меня любить?» рось хитров на брови. «Сиди тихо и не высовывайся». Инкуб захлопнул дверь, а потом... Я чётко услышала звук поворачивающегося в замке ключа. То есть меня самым натуральным образом заперли, чтобы от картишек и винишка не отвлекало. Кажется, я начинаю понимать, за что в Карагате не любят из Сера Ройса. Копаться в тюремном архиве я не планировала. Вот какое мне дело до чужих бумаг. Сначала наколдовала себе иллюзорное солнышко в надежде прогнать Хандру печаль. Не помогло. Пришлось на одной из стен повесить морскую иллюзию — Теперь вместо портрета императора меня радовало шуршание прибоя. Мутные тёмно-зелёные волны накатывались на берег и разбивались о скалы. Хотя в архиве было тепло и душно, мне стало зябко. Да, прогулка к Северному морю — не предел мечтаний для юной девушки. «Доченька, хочешь на море?» «Да, папа». И Эдриан Сатор хитро улыбается, а ещё советует взять с собой тёплый свитер и кожаную куртку. В тот день я училась создавать иллюзию парящего альбатроса. Белые птицы летят. Совсем скоро они принесут с собой смерть. Не подпускай к себе мёртвого. Тьфу, Тария, умеешь же настроение испортить. Сама ничего не помнишь, а мне мучайся. Ещё и от голубей шарахаться начну. Эх, как же там ребята. Только бы им геройствовать не приспичило. Хотя большинство сломается ещё на этапе установки полевого лагеря. Вряд ли их отправили в оазис со всеми удобствами. А вот я бы и палатку поставила, и костёр развела, и за имуществом присмотрела. И вообще у меня опыт походной жизни побольше, чем у того же Войского. И не взяли. Я со злостью хлопнула по столу журналом. Ответный щелчок раздался уже от двери. И Серройс вошёл в комнату, держа в руке кружку с чаем. «Ого, я вижу, ты тут вовсю обживаешься». И не говорите. Ещё немного и уезжать не захочу. Придётся вам меня силком в академию тащить. Пей на выход. Для тебя работа появилась. Так я тут ещё не закончила. Я кивнула на стеллаж с папками, которым и не прикасалась. Ага, дождёшься от тебя. Чай-то будешь? Инкуб подтолкнул кружку в мою сторону. Успеется. Лучше покажите, кому услуги иллюзиониста внезапно потребовались. Натан Ройс провёл меня в соседнюю комнату и представил господину Руфусу, молодому темнобородому гному приятной наружности. Намётанный взгляд мигом оценил рубашку из тонкого льна с вышивкой на воротничке, добротный кожаный жилет и новенькие сапоги. Беда у нашего мастера Руфуса приключилась. Вора украли любимый топор. И Сир Ройс честно старался изобразить сочувствующее выражение лица, но взгляд Инкуба всё равно оставался хитрющим. Так что, Лессард, надо бы портрет вора наколдовать. Мастер Руфус его хорошенько рассмотрел. Хорошо, давайте попробуем. Детали помните? Да, всё записано. Гном важно кивнул и вытащил из-за пазухи свиток. Развернув его, я с удивлением обнаружила рисунок топора, причём с указанием размеров всех частей. Под рисунком мелким почерком был перечислен вид сплава. Мне-то оно зачем? Ммм... «А где описание вора?» «А, это бумага», — эссир Ройс смущенно почесал затылок. «Так допрос дежурный стражник вел, мне ничего не передал. Давайте вы на словах как-то разберетесь. С этими писульками вечная беда. Сама видишь, в каком состоянии местный архив». Я выжидательно посмотрела на мастера Руфуса. Тот энергично закивал и начал врать. Гномы совершенно не умеют хитрить. «Нет, когда дело касается непосильно нажитого, у них прямо скрытый талант прорезается. А коснись чего иного, и тут же путаются в показаниях. Но мне-то не жалко, что озвучили, то и наколдовало». Спустя десять минут мы любовались фантомом здоровенного пузатого полутролля. Иную причину, по которой мужчина тридцати лет от роду мог обзавестись столь свирепой физиономией, я назвать затруднялась. И да, о том, что вор влез в окно, мастер Руфус тоже благополучно забыл. «Вам нужно искать полутролля. В Карагате такие есть?» «Нет, это был человек», — твёрдо произнёс мастер Руфус. «Тогда, может, уши поменьше сделаем или прикус исправим?» «Нет, лучше нос побольше и помесистее». «Тогда это будет уже не полукровка, а чистокровный тролль». «Человек это был», — упорствовал мастер Руфус, словно лично видел родителей вора. «Они знакомы». Я торжествующе наставила палец на гнома. «Он знает вора!» «Да начхать на вора! Давай уже топор ему дадим!» Гном сунул мне в руки свиток с чертежом, я с сомнением посмотрела на Инкуба. твари Должны же мы понять, как вор утащил топор!» — поторопил меня и Серойс. «Через окно!» — буркнула я. «Такая махина и в окно пролезла? Лессард, ты прикалываешься?» «Нет, я тихо офигеваю. Хорошо будет вам топор!» и я приступила к созданию иллюзии. Мрак всемогущий. Но накладывать целого полутролля было проще, чем несчастный топор. Мастер Руфус извёл меня придирками. Ему не нравилась ни форма, ни блеск металла, ни острота лезвия. Спустя полчаса мучений гном вдруг объявил, что его топор был зачарован. Когда я носил его на спине, по кромке лезвия пробегала едва заметная голубая молния, А стоило замахнуться, молния вспыхивала так ярко, что слепила противников. Я без лишних расспросов добавила иллюзорную молнию. Нет, красиво вышло эффектно, однако насладиться результатом мешал груз лапши, свисающей сушей «Мой топорик и такой красивый!» — гном энергично потер руки. «Я готов заключить с ней контракт». «Так значит, всё это мозгоклюйство было всего лишь банальнейшей проверкой?» Я гневно уставилась на Иссера Ройса. Созданный мной фантом взмахнул топором и прогнусавил... «Сейчас кому-то будет секир башка!» «Успокойся, Лосарт, отлично же размялись. И вид иллюзии обсудили. Мастер Руфус, если вы уверены, то сегодня же Ирбнуол подготовит для вас бумаги». «Топор придётся притащить в Академию», предупредила я, уже предвкушая гномью реакцию. Мастер Руфус был против... Он и помыслить не мог о том, чтобы оставить родовой раритет в военной академии, где на него польститься может каждый. Я тактично не стала говорить, что гном и топор — не предел мечтаний боевого мага. Семейная реликвия на то и реликвия, чтобы быть переоценённой. «Не вопрос, тогда топор не зачаровываем, раритетному оружию лишний блеск ни к чему». Гном с тоской посмотрел на иллюзорную копию ненаглядного топора, а потом жалобно вытаращился на меня. «Мол, не ухочется». «Тогда тащите в академию. Хотя нет, лучше передайте со Сиром Ройсом. Ему всё равно ко мне в гости топать». «С какой-то радости, радость моя!» Инкуб недоумённо вскинул бровь. «С такой, что вы теперь за мной ухаживаете. Занесёте цветы, конфеты, пирожные. Топор упакуйте отдельно. Ещё кремом заляпаем, мастер Руфус этого не переживёт». Натан Ройс мне солгал. Он и не пытался расколдовать форменную куртку, а носился с нею, как с писанной торбой, подсовывал знакомым магам, чтобы выяснить, насколько качественную иллюзию я наваяла. И лишь убедившись в моих возможностях, он и Ирб занялись подбором клиентуры. Провели опросы, разведали обстановку и выяснили, что большим спросом иллюзии будут пользоваться среди владельцев холодного оружия. «Лессард, ты и представить не можешь, сколько меченосцев мечтают о незасыхающей крови на кромке лезвия, а арбалет, стреляющий огненными болтами. Это ж мечта любого мужика». «Забудьте, я такое не осилю». «Технически нереализуемо?» «Никогда не видела». «Ах, это вопрос решаемый. Не пройдёт и месяца, как к тебе выстроится очередь из желающих заиметь оружие с иллюзорным эффектом». Станешь законодательницей местной моды, будешь девушкой на расхват. Вообще-то я в Карагате месяца на три, не больше. Скажу папе, что надо поторопиться. Погодите, так Ирбноол? От удивления я забыла, как дышать. Приёмный отец. История грустная и уже более двадцати лет будоражащая фантазию первых сплетниц Карагата. Так что за подробностями не ко мне? Не вопрос. Проехали. «Эм, нет, проход к мосту ещё не скоро будет», — несколько меланхолично заметил Натан. «Я не о нём. Я понял. Спасибо. Обычно девушки более любопытны». Если прежде я держалась за луку седла, то теперь обхватила инкуба за талию и прижалась щекой к спине. «Боюсь спугнуть. Мы же теперь встречаемся». На пару секунд и Сир Ройс заметно напрягся, а потом выдохнул и хмыкнул. Почувствовал, что женского интереса у меня к нему нет. А вот финансовый набирал обороты. Просто я, как иллюзионист с отличным воображением, уже мысленно прикидывала перспективы сотрудничества с Чилдонами. Знаешь, Динара, я бы не хотел слишком уж выпячивать наши отношения. Да ладно, ты и сейчас с тремя одновременно встречаешься. Зато только у тебя за спиной адепты четвёртого курса военной академии. И где связь? Шутишь? Эсир рой обернулся. «У вас девушек раз-два и обчёлся, а тут я такой красивый». С топором гном ей работы. И арбалетом с огненными болтами в перспективе. Важно подхватил инкуб, и только подрагивающие уголки губ намекали, что он с трудом сдерживает смех. Я не выдержала и рассмеялась в голос.